По мнению Тифани, которая возвращалась на метле с родной фермы, ветра в Ланкре и вокруг него было слишком много. Он был сильный и дул ей навстречу. а Зато хотя бы без заждя обошлось. Вот вчера лило нещадно. Казалось, стоило одной тучи обрушить на землю ливень, как подтянулись все ее подружки и присоединились к веселью. Поначалу Тифани гордилась, что у нее теперь два удела. Хоть и приходилось каждые несколько дней летать туда и обратно. Но метла не слишком-то быстрое средство передвижения. И не слишком-то тёплое. Сноска. Наверху страшно холодно. И всякая здравомыслящая ведьма, прежде чем оторваться от земли, позаботится, чтобы между ней и метлой было несколько слоев теплой фланели. Конец сноски. Хорошо еще дома не могла не заботиться о еде. Положившись на маму, но и там у нее почти не оставалось времени отдохнуть. А за те несколько дней, что она была в ланкре, на меловых холмах успевали накопиться работа и недовольство. Не то чтобы люди жаловались, все-таки Тифа не была ведьмой, а в Ланкре жила больше народу, чем на холмах, но легкое напряжение понемногу начинало сказываться. Пошли шепотки, и Тифа не с ужасом подозревала, что некоторые шепотки исходят от ведьм, которые обнаружили перед своим домом очередь из людей, заставших дом матушки-ветровоз пустым. Что в одном уделе, что в другом, забот Тифани основательно добавляли пожилые вдовцы, старики, пережившие своих жен. Большинство из них не умели готовить. Случалось, какая-нибудь соседка бралась носить одинокому старику обеды. Но ведьминское чутье подсказывало Тифане, Так удачно все складывалось, только если соседка была не молодая вдовушка, а у старика был хороший дом и водились какие-никакие деньжата. Работы у Тифани всегда хватало. Взять хотя бы ногти на ногах. У одного чудесного дедушки из Ланкра они были такие крепкие, что обрезки, отскочив, вполне могли зашибить насмерть. Тифа не пришлось попросить Джейсона Яга, местного кузнеца, сделать ей особо прочные кусачки специально для таких ногтей. Она всегда зажмуривалась и не открывала глаз, пока не слышала, что обрезок ударился в потолок. Но старик звал ее милой барышней и норовил заплатить. Да и фиглы, как ей теперь было известно, нашли обрезком отличное применение, размышляла Тифани в попытке отвлечься от пронизывающего ветра и холода. Ведьма ни за что не станет просить, да никто и не захочет ей ничего одолжить. И денег она тоже не возьмет. Зато она охотно примет в благодарность что-то полезное. Еду, ношеную одежду, ветошь, которая сгодится на бинты, или старые башмаки. Башмаки. Недавно она опять споткнулась о башмаки матушки Ветровоск. не переставила их в угол. Они стояли там и, казалось, пристально смотрели на нее, когда она уставала так, что даже думать ни о чем не могла. «Ты недостаточно хороша, чтобы носить эти башмаки!» Казалось, говорили они. «Тебе еще очень, очень многое надо сделать, сделать а потом, потом уж посмотрим!» Разумеется, без дела Тифа не сидела. Ведь многие люди вообще не думают о последствиях своих поступков. И ведьме частенько приходится среди ночи вставать с постели и лететь сквозь дождь из-за всех этих... Я просто... Я не знал... Я не виноват. Я просто хотела проверить, горячий ли чайник. Я не знал, что с кипятком надо обращаться осторожнее. Я не виноват. Никто не сказал мне, что если собака лает, то может и укусить. И самое прекрасное. Я нечаянно. Я же не знал, что оно взорвется. Когда на коробке ясно написано «Содержит взрывчатые вещества». Это было в тот раз, когда малыш Тед Купер засунул петарду веселый взрыв. Сноска. Еще одна подсказка для недогадливых. Конец сноски. В тушку жареной курицы на праздничном столе, по случаю дня рождения его мамы. Все, кто сидел за столом, тогда чуть не погибли. Тифани, конечно, помогла всем, включая проказника. Но очень надеялась, что отец потом хорошенько надрал ему уши. А когда ведьмы нет рядом, рассуждают люди, почему бы не попробовать полечиться самим? Большинство людей знает о целительной силе растений и ни капельки в ней не сомневается. Но вот беда, растения еще надо уметь отличать друг от друга. Например, госпожа Голланд с Меловых холмов, когда у ее мужа Мельника начались неприятности с кожей, попыталась лечить его клюколкой вместо жениховского корня. И кожа господина Голанда сделалась лиловой. Тифани помогла ему, прежде чем отправиться в Ланкер, и теперь, пролетая высоко над землей, искренне надеялась, что оба супруга выучили урок. Хорошо еще, что нянюшка як жила не слишком далеко от домика матушки. Нет, теперь уже от домика Тифани. Тифани много чего отлично умела, но только не готовить. Дома она полагалась в этом на маму, а в Ланкре на нянюшку, точнее на ее бесчисленную армию невесток, которые только и делали, что пытались угодить любимой старенькой свекрови. Сноска! А поскольку угодить нянюшке было очень и очень непросто, они в самом деле только этим с утра до вечера и занимались. Конец сноски! Но где бы нянюшка Стифани не обедали, В домике на лесной поляне или в тир нянь густонаселенном, но очень уютном доме, где безраздельно царила нянюшка, ты была тут, как тут. Ни одна кошка не может бегать так быстро. Да никто никогда и не видел, чтобы ты бежала. Она просто всегда появлялась там, где хотела. Загадка, да и только. Что еще загадочнее? Гриба. Старый нянюшкин котяра, который запросто мог в качестве дружеского приветствия выцарапать глаза, тихо смывался, едва появлялась ты. Белая кошка, очевидно, решила повсюду сопровождать Тифани, пока та была в Ланкре. Вот и теперь, когда Тифани собралась в путь, чтобы до вечера навестить несколько местных жителей, кошка запрыгнула на метлу первой. То есть Тифани еще даже в сторону помилования посмотрела, а ты уже сидела на ручке. Будто так и надо. Нянюшка расхохоталась. Она все про тебя выучила, милая. Может, она уже и сама может по домам вместо нас ходить. Нянюшка як радовалась успехам Тифани и переживала за нее. Послушай, сказала она как-то раз, когда они сели перекусить. Сама-то ты знаешь, что ты молодец. И я знаю, что ты молодец. И Эсми, где бы она сейчас ни была, Тоже знала, что ты молодец. Но совершенно не обязательно пытаться переделать все дела в одиночку, девочка моя. Дай и ведьмочкам, которые только учатся немного попотеть. Она помолчала, пережевывая большой кусок тушеного мяса. Помнишь того молодого дровосека, которого Эсми заштопала как раз накануне своего последнего дня? Так вот, его ходит навещать в горе это Жулинг и неплохо справляется. Тиф, я знаю, Ты хочешь все делать по-своему, но ты не единственная ведьма в ланкре. Иногда надо отойти в сторонку, и пусть оно идет своим чередом. не тогда так спешила, что едва сумела дослушать, а дослушав, сразу вскочила на метлу и полетела в холмы. Когда у ведьмы два удела, покоя ей не видать. Но на лету, пока ветер оглушительно свистел в ушах, она задумалась о словах нянюшки. Да, в ланкре водились и другие ведьмы, но в холмах, если только Летиция не надоест быть просто баронессой, никого кроме Тифани не было. А если предчувствия ее не обманывают, если слова Джинни обернутся страшной правдой, то скоро наступят такие времена, когда одна ведьма не сможет защитить миловые холмы. Тифани поежилась, ей страшно хотелось домой. Погреться на маминой кухне после пронизывающего ветра. Но сначала надо было кое-кого повидать.